Спустя неделю они вышли на охоту, на которой Коля убил двух крыс. С трудом. Получив довольно болезненную рану на ноге и разодранную кожу на животе. Лакуна во время обоих сваток молча стоял за спиной ученика и не вмешивался. А когда закончилась вторая, буркнул. Но хоть что-то. После чего развернулся и бросил. «Хватай мясо и пошли. Будем учиться дальше». После чего ад продолжился и даже заметно усугубился поскольку задания, которые придумывал старик, все более усложнялись. Здесь не было никаких тренажерных залов, стильных спортивных костюмов, навороченного оборудования, но, как выяснилось, если есть задача, ее решение можно добиться очень простыми средствами. Качать выносливость можно простыми отжиманиями, подтягиваниями и наматыванием кругов вокруг костра, силу рук, кусками стеновых блоков и арматуринами, которые требуется регулярно скручивать в кольцо или спираль, а потом распрямлять, а ловкость — жонглируя камешками. Сначала более-менее одинаковыми, а затем более и более разными по весу, размеру и форме. Так что первое сидение перед обломком плиты и тыкание кулачком в разные точки Коли теперь воспринимал как игрище в песочнице. И вот где-то через полтора месяца после начала этого ада прерывавшегося только на случавшееся сначала каждую неделю, затем каждые четыре дня, потом каждые два дня, а затем и через день охоты на крыс. Он и пробурчал. «Посмотри в сети». А выслушав недоуменный вопрос Николая, остановился и уставился на него. «У тебя что, не установлено наносить?» «Нет». Осторожно мотнул головой тот, продолжая уже привычно держать под контролем как окрестности, так и самого старика. «Хм». Лакуна задумчиво вытянул губы, а затем спросил. «А как ты попал в трущобы?» «Я не знаю», — отозвался молодой землянин. «Как это?» «Ну, это долгая история». Старик бросил несколько быстрых взглядов по сторонам и, по-видимому, решил, что здесь относительно безопасно. Поэтому он просто уселся на кучу мусора там же, где стоял, и приказал. «Рассказывай». И Николай рассказал. Все и с подробностями. К тому моменту набранный словарный запас позволял ему общаться довольно свободно. Где жил, кем был и что последнее помнил перед тем, как попал сюда. Старик выслушал его внимательно, а когда Коля закончил, надолго задумался, после чего тихо спросил. «А скажи, перед тем, как ты потерял сознание, у тебя не брали образцы крови?» «Да вроде нет», — удивленно отозвался Коля. «Хотя...» Я порезался. Там какая-то хрень в заборчике торчала. А я на него опёрся, когда поднимался. То ли гвоздь, то ли заусенец. Лакун удовлетворённо кивнул. Ясно. Старик поднялся на ноги и двинулся в ту сторону, в которую они шли до того, как он предложил Коле посмотреть в сети. Парень молча последовал за ним, изо всех сил борясь со своим любопытством. Но шагов через сорок всё-таки не выдержал и осторожно спросил. «А что ясно-то?» Старик молчал еще шагов 20, а потом заговорил. «Ты тело. О, — какое тело?» «Чистое, нигде не зарегистрированное». «Но зачем?» Старик хмыкнул и, наверное, впервые пошутил. «Ты обладаешь просто неподражаемой способностью. Очень точно и емко формулировать волнующие тебя вопросы». После чего, однако, смилостивился и пояснил. Как выяснилось, любой человек, поставивший себе наносеть, автоматически регистрируется, причем по множеству параметров. От рисунка сетчатки, отпечатка, графика мозговой активности до формулы ДНК. Так что, если что, всякие уловки типа пластической операции или изменения рисунка отпечатков пальцев скрыться от правоохранительных органов не особенно помогут. Достаточно послать авторизированный правоохранительными органами запрос по сети — и тебя сдаст твоя же собственная наносеть. Просто сообщив в ответ на запрос, что тело с запрашиваемыми параметрами находится в данной точке. Единственная наносеть, которая на это не способна, это бесплатная. Опять же, благодаря своим крайне урезанным возможностям. Но люди, которым требуется надежно укрыться от преследования, вряд ли будут пользоваться бесплатной наносетью. Разве что очень короткое и ограниченное время ибо это сродни тому, как если бы какие-нибудь беглые преступники на земле, имеющие на руках десятки и сотни миллионов долларов, ради того, чтобы их не нашли, согласились бы все оставшееся им до смерти время вести жизнь нищего тибетского пастуха, скрываясь от правосудия в какой-нибудь овечьей кошаре и у костра, разведенного из высушенного овечьего жопомета. Можете себе представить, чтобы какой-нибудь Березовский согласился на такой образ жизни? Вот то-то. К тому же, Даже если сама наносеть тебя не сдаст, то шанс нарваться где-нибудь на стационарный или переносной полицейский сканер всё равно слишком велик. Зато если подобрать чистое и нигде не зарегистрированное тело, а затем провести не слишком сложную операцию, всё получается просто прекрасно. Даже свою рожу можно вернуть с помощью пластической операции, и всё равно никто тебе ничего не сделает. Регистрация-то другая. Вот только в цивилизованном космосе большие проблемы с чистыми телами. Нет их почти. Ну, жизнь так устроена, что все делается через сеть. Даже денег, кроме как в электронном виде, не существует. Никаких монет или купюр. Да и не каждое тело подойдет. Нужно совпадение по очень большому числу параметров, иначе та самая несложная операция сразу станет довольно сложной и, что едва ли не важнее, удручающей регулярной. Иначе отторжение и смерть. Так что просто отыскать какую-нибудь забытую колонию или там секту отвергающую использование наносети по религиозным мотивам, также не получится. Выборка получается слишком маленькой, ибо поиск по ключевым параметрам требуется осуществлять среди достаточно большой популяции людей. Если их меньше 500 миллионов, то и начинать не стоит. Скорее всего, не найдется. А вот Земля необходимым условиям отвечает стопроцентно. Ну а вопрос о крови был задан потому, что для того, чтобы сделать быстрое исследование ДНК, надо получить образец живой ткани. И легче всего для этого подходит именно кровь. Зато приемник исследовательского сканера можно замаскировать практически подо что угодно. От заусенца на металлическом пруте до осколка стекла. После всего рассказанного лакуной Николай еще некоторое время сидел будто оглушенный. Так вот оно значит что. Он читал в интернете множество историй о пропавших людях. Причем не о каких-то там бомжах сбежавших деддомовцев, либо даже ушедших на рыбалку и охоту, или имеющих отношение к криминальным разборкам, а вполне обычных. Скажем, утром женщина, мать двоих детей, работала мелким чиновником в районной администрации, завела по дороге одного ребенка в детский сад, второго в школу и села в маршрутку. Она на работу не пришла. Пассажиры в маршрутке ее помнят, примерно одни и те же каждый день ездят. От остановки маршрутки до работы идти 5 минут и 100 метров. И тем не менее. Женщина вышла из газели и пропала. Как сквозь землю провалилась. День ее нет, второй. Мужа в разработку взяли. Перетрясли всех родственников, школьных и институтских ухажеров. По всем номерам, которые через ее мобилу проходили, отработали. Всю квартиру обшмонали. Ноль. Просто взял человек и пропал. И концов никаких. Или вот, жил мужик. Жена, ребенок. Все в шоколаде, зарабатывал прилично. Машина у него новая. Форт Мондео. Квартира в новом доме, купленная без ипотеки. Утром спустился на лифте в подземный паркинг. Сел в свой «Форт Мондео» и поехал на работу. Но не приехал. Его «Форт» нашли на полпути к работе через несколько дней. Дорога в городе оживленная. «Форт» припаркован у обочины. Внутри никаких следов борьбы, никаких признаков насилия, разбоя и так далее. Ноутбук, мобильник подзаряжается от прикуривателя. Машина исправная. Стояла заведенной. Ключи в замке зажигания, но уже кончался бензин. Ни знак аварийной остановки, ни моргающих поворотников, все кусты и гаражи, подвалы в округе обшмонали с собаками. Ничего. Другой мужик. Не владелец бизнеса, а просто менеджер средней руки. Жена – врач в военном госпитале. Большой доход, достаточный, чтобы купить жилье и машину, имел от сдачи в наем жилья. У жены три квартиры от родителей и бабушек остались в наследство. Пластиковые карточки специально не блокировали. По ним никаких движений не было и нет. Или вот еще. Вообще страшилка. Молодая мама пошла на молочную кухню за детским питанием. Творогом, молоком. Ребенку чуть меньше годика. Обычно бегала на молочку, когда ребенок спит днем. Муж работает на дому. В компе рисует для журналов что-то. Ушла, значит, на молочку и не вернулась. Кормит грудью. То есть к дитю привязана. До молочки ехать на трамвай несколько остановок. Но до нее мамочка так и не доехала. Куда делась? Уже год ищут. А вот детектив прямо. Ехали две семьи на двух машинах в отпуск. День в пути. Остановились на ночлег на окраине города в придорожном отеле. Взяли себе два номера. Утром просыпаются, а одного мужика нет. Его жена и дети спали. Весь день в пути, утомление большое. И ничего не слышали. Дежурный администратор, девочка 20 лет, Ничего не видела. Призналась, что периодически дремала в подсобке. Дверь в отель на ночь не запирается, а видеокамера наблюдения только за стоянкой смотрит. Там пропавший не появлялся. Машины на месте, сотовый телефон, деньги, паспорт и документы на машину остались в номере. В куртке. Ушел из номера обутый, но без куртки. Скорее всего, выходил покурить ночью. Сигарет не нашли ни в номере, ни в машине. Все обыскали. Все окрестности. Никто ничего не видел. Еще. Парень. Самый обычный молодой человек. Несколько лет работал в некой конторе программистом. Жил с девушкой гражданским браком. Купил в кредит машину. Снимал жилье. Обедать ездил домой. На машине. Вот раз ушел на обед, и больше его никто не видел. Хотя дома побывал. Девушка, с которой он жил, сказала, что посуда была грязной, когда она вечером пришла с работы. И обед съеден. Машину так и не нашли. Человек был жизнерадостный, веселый, неконфликтный. Долгов, кроме кредита за машину, не наделал. Телефон вне зоны доступа стал где-то через час после обеденного перерыва. Начальник звонил узнать, почему тот задержался на обеде. Или пропал сотрудник милиции, капитан. Ладно бы пропал, когда с работы возвращался, с дежурства, с усиления. Тогда бы еще можно было предположить, что купил бутылку пива, с кем-то встретился и так далее. Но ведь нет. Утром сел в электричку и поехал на службу до которой так и не добрался. Все на ушах стоят, все связи отработали, всех абсолютно трясут. Никто не знает, что и как. На всех промежуточных станциях всех торгашей и кассиров опросили. Как сквозь землю провалился. По службе характеризуется положительно. Благодарности, командировки на Кавказ и тому подобное. И таких случаев много. Десятки тысяч только по России. Неужели все они тоже... Николай вздрогнул и... Тут же получил по уху гибким шлангом. Лакуна уже стоял на ногах. «Ты перестал контролировать обстановку», — негромко произнес он. Коля стиснул зубы и вскочил. А когда они уже спускались в крысиные тоннели, набрался таки духу и спросил. «А как я попал сюда? На свалку?» Старик пожал плечами, а потом, нехотя, ответил. «Я не знаю. Возможно, ты просто не подошел. Скажем...» Анализ ДНК провели некорректно или позже выяснилось еще что-то. Так что от тебя просто отказались и отправили на утилизацию. А мусорный ковш, в который засунули твое тело, налетел на скобу. Вот тебя и выкинуло. Коля, понимающий, кивнул. Что такое скоба, он уже знал. Дело в том, что подавляющее большинство мусора на сигаре перерабатывалось. Органика, бумага, ткань, стекло, пластик. Все, что представляло хоть какую-то ценность, шло в переработку Открыто на свалку сбрасывался в основном строительный мусор И чтобы не вымереть от голода и холода Обитатели трущоб время от времени устраивали, так сказать, несанкционированную разгрузку мусорных контейнеров В которых отсортированный мусор отправлялся на переработку на нижние промышленные ярусы Расположенные гораздо глубже крысиных тоннелей Они, по существу, также были этакой свалкой так уж оказалось, устроена современная цивилизация на сигаре. Основная масса людей здесь жила наверху. Жилые ярусы, на которых находилось не только жилье, но и забегаловки, рестораны, парикмахерские, магазины, бассейны, стадионы, парки и так далее, начинались на 600-метровой высоте. Чем выше, тем более просторное жилье и больше парков, и тем дороже недвижимость. Итак, до верхнего яруса расположенного на двухкилометровой высоте и уже полностью открытого солнцу и небу. А вот промышленные предприятия размещались под землей, на глубине, начиная с 30-метровой. Ну, чтобы не таскать далеко сырье и обеспечить более надежную защиту от вредных излучений промышленных энергогенераторов. А в промежутке между ними располагалась свалка. Так вот, жители трущоб, которым для выживания было маловато строительного мусора, Время от времени засовывали в обвеску пустых мусорных контейнеров, поднимающихся наверх за новой порцией мусора, гнутые арматурины, носившие общее название скоба. Уж-то что, а строительной арматуры здесь валялось достаточно. Теоретически это должно было привести к тому, что контейнер при возвращении сверху, то есть уже будучи наполненным мусором, в определенный момент при проходе через один из распределительных узлов, расположенных на высоте около 7-8 метров над поверхностью свалки, перекашивала, и из него начинала высыпаться содержимое. Еда, одежда, бытовая техника. Ну, как повезет. Практически же результат был непредсказуемым. Иногда срабатывало, иногда нет. «А может, тебя просто потеряли?» Задумчиво продолжил старик. «В жизни иногда такие вещи случаются, что диву даешься». «Никакому профессиональному сценаристу не придумать». И он хмыкнул. Похоже, какой-то своей мысли. «И чем это мне грозит?» С того времени, как он попал в руки Лакуны, Ник несколько продвинулся в умении формулировать собственные мысли. «Ничем. Если успеешь поставить хотя бы бесплатную наносеть», отозвался старик. После чего отрезал. «Все. Забыл. У нас охота».